Глава 12. О пищеварении. Вы похожи на дождевого червя. Не обижайтесь, я тоже на него похожа. Мы можем делать маникюр и педикюр, трепетать от восторга при виде новых туфель, но когда заливаем в себя воду и кладем пищу в рот, мы отправляем их в долгое путешествие по длиннющей трубке, предназначенной для поглощения и переваривания пищи и вывода отходов из организма. Возможно, ваша бабушка говорила, «Вода дырочку найдет. Моя говорила именно так. А между дырочками на входе и выходе как раз и лежит трубка длиной в 9 метров 20 сантиметров, уложенная тугой спиралью, чтобы поместиться внутри вашего тела, что само по себе уже чудо, поскольку, как я предполагаю, ваш рост далеко не 9 с лишним метров. Бригада чрезвычайно эффективных работяг преобразует поступающую пищу в топливо, процесс, который занимает до 72 часов, в зависимости, конечно, от вашего телосложения, количества и качества съеденной пищи. Как пишет доктор Алехандр Юнгер, автор книги «Чистый кишечник», пищеварительная система — ядро здоровья. Именно она обеспечивает организму питание. Она же составляет часть иммунной системы, системы обороны. На пищеварении лежит главная ответственность за переработку пищи, которую вы едите, и за извлечение питательных веществ для их дальнейшего перемещения по всему телу. Чем здоровее пищеварительная система, тем лучше она справляется с переработкой пищи, расщеплением питательных веществ на мелкие частички и доставкой питания клеткам. Все, что не удается переварить и усвоить, в том числе токсины, постепенно выводится из организма. На старт. Пищеварение начинается во рту. Рот служит нам не только для того, чтобы произносить пламенные речи, целоваться и пробовать новые оттенки помады. Рот прежде всего инструмент пищеварения. Вам даны ослепительно-белые зубы, которые впиваются в съедобный продукт и измельчают его. Живание, собственно, и запускает процесс пищеварения, откусывая и перемалывая в ротовой полости пищу Вы доводите ее до того состояния, в котором с ней может справиться желудочно-кишечный тракт. Когда вы едите что-то вкусное, ваш рот наполняется обильной слюной, в которой вырабатывается слюнная амилаза — фермент в процессе жевания, расщепляющий углеводы. Цените эту слюну. Влага помогает вашим вкусовым рецепторам уловить вкус и аромат еды. Сразу сделаем важную оговорку «вкус тоже имеет значение». Проглатывая пищу, вы отправляете ее дальше, вниз по кроличьей норе пищевода, к желудку. Мы часто упоминаем желудок, когда говорим о еде. И вы, возможно, удивитесь, узнав, что участие этого органа в пищеварении минимально. Работа желудка заключается лишь в перемешивании пищи и пропитывании ее желудочными соками, содержащими ферменты, которые начинают расщеплять белки и жиры еще до того, как смесь, попадает в тонкий кишечник, где и происходит, собственно, пищеварение и всасывание питательных веществ. Желудок — это удивительный орган, но он может одновременно перерабатывать лишь небольшое количество пищи. Поэтому, если человек съест, скажем, гигантскую сырную тарелку, это, конечно, лишь метафора, желудок отзовется сильной болью. Дело в том, что желудок не опустошается сразу, это происходит медленно, И когда вы съедаете разумные порции, вы помогаете ему работать эффективно. Заодно и себя избавляете от необходимости часами валяться на диване с раздутым животом. Настоящая работа начинается, когда пища достигает тонкого кишечника. Витамины и минералы расщеплять не надо. Они присутствуют в пище в микроскопических количествах. И тонкая кишка просто всасывает их, чтобы они могли начать трудиться. Белки, жиры и углеводы. Требуют больше усилий. В тонком кишечнике свои ферменты добавляет поджелудочная железа, чтобы прожеванные, смоченные слюной, пропитанные желудочным соком частички пищи расщеплялись на еще более мелкие составляющие. Эти ферменты состоят из белков. Ворсинки, покрывающие стенки тонкой кишки, в свою очередь тоже выделяют ферменты, помогающие на заключительных стадиях пищеварения. Еще больше помощи приходит от миллионов крохотных бактерий, которые живут в пищеварительном тракте и следят за тем, чтобы ваше тело получало из пищи все питательные вещества. Подробнее поговорим об этом в главе 13. После короткой остановки в тонком кишечнике. Багет, состоящий из углеводов, расщепится на уже известные нам компоненты сахара — глюкозу, фруктозу и галактозу, которые впоследствии... Будут использованы как источники энергии или отложены в виде жира. Куриная грудка, состоящая из белков, распадется на мельчайшие аминокислоты и пептиды. Аминокислоты пойдут на строительство мышц. Кусочек сливочного масла распадется на цепочки жирных кислот, которые будут служить топливом и способствовать усвоению витаминов и минералов. Чтобы пойти на пользу организму, простые сахара аминокислоты и жирные кислоты, эти сокровища пищеварения должны быть поглощены клетками кишечника. Там они продолжат свой путь на поезде пищеварения. Следующая остановка — станция очистки печень. Она находится чуть выше желудка, и ее роль трудно переоценить. Управляемая инсулином, который поджелудочная железа вырабатывает в ответ на уровень глюкозы в крови, печень берет на себя хранение гликогена, глюкозы, запасаемой на длительный срок, для последующего использования. Помимо этого, она разрушает токсичные вещества и хранит в себе годичный запас витамина А и витамина В12, месячный запас витамина Д, небольшие количества витамина К, железа и меди. Кроме того, в печень поступает кровь, обогащенная питательными веществами, только что впитанными стенками кишечника. Эти питательные вещества перерабатываются печенью. Жирные кислоты перевариваются, сахар превращается в глюкозу, аминокислоты отделяются от аммиака, который выводится из организма с мочой. На финальной стадии энергетического цикла кровь доставляет питательные вещества вместе с кислородом в клетки. Митохондрии электростанции клеток при участии кислорода расщепляют эти вещества, обеспечивая клетке клетки энергоресурсами. Если вы когда-нибудь разводили костер, то наверняка знаете, что пламя не разгорится без доступа насыщенного кислородом воздуха. Огонь — это продукт энергии. Дерево горит, выделяя энергию, и ее тепло может обжечь вам руку или вскипятить воду. Точно так же вырабатывает энергию и ваше тело. Когда гликоген сжигается в клетках с помощью кислорода, Он распадается на углекислый газ и воду. При этом образуется так называемый аденозин-трифосфат или АТФ. Образование АТФ является конечной целью всего цикла. Еда, пищеварение, энергия. Если костер дает тепловую энергию, то АТФ — это энергия, которая запускает клеточные процессы. Каждая ваша улыбка — Каждое биение сердца, мысль, движение мышц, репродукция вашей ДНК — все это подпитывается АТФ. А как же с побочными продуктами клеточного дыхания, углекислым газом и водой? Углекислый газ выводится из организма при дыхании. А для воды и других отходов жизнедеятельности есть три варианта. Пот, моча и экскременты. В процессе пищеварения появляются отходы, которые должны быть удалены из организма. Тело выводит продукты метаболизма в трех формах. Это пот, моча и экскременты. Вот почему так важно пить много воды, есть богатую клетчаткой пищу, потеть от физических нагрузок хотя бы раз в день. При этом вы не только снабжаете свое тело топливом, но еще и помогаете ему очиститься от продуктов горение. Потеть — это здорово. Мало того, что это укрепляет здоровье, так это еще и освежает. Основная цель потоотделения — регулировать температуру тела. В конце концов, тело вырабатывает тепло, значит, надо избавиться от излишков. У каждой из нас есть два вида потовых желез — экзокринные и апокринные. Блестящий от пота руки, ноги и торс — железы внешней секреции. Железы внешней секреции, или экзокринные, расположены по всему телу. У вас после тренировки влажные руки, а спортивная форма хоть джимай? Это работа экзокринных желез. Капельки влаги — не что иное, как вода с примесями соли и калия, амиака и карбамида, веществ, выделяющихся при переваривании белка и мочевой кислоты, которая является побочным продуктом употребления в пищу анчоусов, фасоли, бобов и гороха. Ужасно пахнущие подмышки — железы внутренней секреции. Чувствуете запах? Красивые блестящие капли пота на ваших бицепсах и бедрах так не пахнут. Не верите? Понюхайте свою руку после поднятия штанги. Ничего. Неприятно пахнущий пот вырабатывают железы внутренней секреции или апокринные, которые находятся в подмышечных впадинах и в паху. В потом много жирных белков, а их обожают бактерии, облюбовавшие эти зоны. Поэтому, когда от вас пропотевший насквозь прямо-таки разит, знайте, дело вовсе не в токсинах, которые вырабатывает ваше тело. Это естественный процесс — являющийся побочным результатом работы крошечных бактерий, питающихся вашим потом. Душ с хорошим антибактериальным мылом справится с этими прожорливыми тварями. Не такая уж малая нужда. Пописать, помочиться, справить малую нужду. Как ни назови, и где не исполни акт мочеиспускания, в дамском туалете после 20-минутного ожидания или под кустиком во время выезда на пикник, здоровье мочевыделительной системы — великое дело, и его надо ценить. Если вы когда-нибудь страдали от инфекции мочевыводящих путей, то наверняка понимаете, о чем я говорю. Мочевыделительная система состоит из почек, мочевого пузыря, двух мочеточников, трубок, которые соединяют почечные лоханки с мочевым пузырем и уретры, через которые моча выводится из тела. Почки представляют собой парный орган, по форме напоминают бобы, расположенные чуть выше талии по обе стороны позвоночника. Как часть мочевыделительной системы они фильтруют кровь, задерживая в ней белки, красные кровяные клетки и другие жизненно важные вещества, одновременно удаляя отходы и токсины с мочой. Главная функция почек и есть образование мочи через мочеточники почки соединены с мочевым пузырем. мочевой пузырь держит мочу до момента ее выведения через уретру мочеиспускательный канал. как я уже говорила количество и цвет мочи важные показатели уровня гидратации организма. Если к полудню вы еще не были в туалете после утреннего кофе, обязательно выпейте несколько стаканов воды а за обедом съешьте побольше сочных фруктов и овощей. Ну и что, что дерьмо? Давайте, милые дамы, поговорим о какашках. Да-да, я имею в виду содержимое нижнего отдела толстого кишечника. Послушайте, это же естественная и неотъемлемая часть человеческой жизни. Я знаю, что многим неприятно рассказывать о своих испражнениях, Но вот почему я затрагиваю эту не самую приятную тему. Кал — главный индикатор общего состояния здоровья. Так что давайте отбросим ложный стыд и скромность и ознакомимся с тем, что должно выйти наружу. В конце концов, экскременты — не «фу», а источник знаний. Кал представляет собой отходы жизнедеятельности организма. Это то что осталось от съеденной нами пищи после того, как тело впитало ее энергию и полезные вещества. Помимо отходов переваренной пищи, фекалии содержат остатки пищеварительных соков и ферментов, а также любые потенциально опасные вещества, которые могут вызвать заболевания. Все люди разные, и у каждого человеческого организма своя скорость переваривания пищи и выведения отходов жизнедеятельности. Некоторые считают нормальным для себя испражняться по три раза в день, а кто-то это делает раз в два дня. Тут самое главное знать, что нормально для вас. Человек пускает газы в среднем 22 раза в день. Да, представьте себе, и вы тоже. Достаточно ли вы внимательны к своим испражнениям, чтобы заметить, что изменилась их форма или консистенция? Теперь, прежде чем спустить воду в унитазе, изучите его содержимое, потому что эта информация может сохранить вам жизнь. Да, это действительно очень серьезно. Стул может указать на заболевание, инфекцию или обычное кишечное расстройство. Если у вас не было привычки заглядывать в унитаз, теперь, я уверена, она появится. Достаточно 10 секунд, чтобы посмотреть на фекалии, и прежде чем отправить их в канализацию, сделать мысленную пометку о количестве, форме, цвете и запахе. Чем больше вы знаете о своем стуле, тем больше вы знаете о своем здоровье. На стул всегда стоит обращать внимание. Вот некоторые наблюдения. Жидкий стул. Если обычно стул у вас один раз в день, и вдруг он участился до четырех раз и стал жидким и водянистым, значит, в организме что-то неладно. Возможно, он борется с бактериальной или вирусной инфекцией. Кроме того, жидкий водянистый стул может быть признаком переизбытка клетчатки в кишечнике. Диарея может привести к обезвоживанию организма, так что необходимо пить много воды. Поскольку диарея обычно длится всего несколько дней, непрекращающиеся позывы могут указывать на нечто более серьезное, например, на паразитарную инфекцию но обнаружить ее может только врач. Твердый сухой стул. Если обычно стул у вас бывает один-два раза в день, а потом вдруг случился двухдневный перерыв, это признак запора. Так ваше тело подсказывает, что нужно обратить внимание на качество пищи, количество выпиваемой воды, физическую активность. Возможно, в вашем рационе недостаточно клетчатки, не хватает воды или вы мало двигаетесь. Если вы страдаете от хронических запоров, но стесняетесь обратиться к врачу, это не дело, милые дамы. Немедленно запишитесь на прием. Если запор у вас впервые, будьте начеку и проследите за стулом. Если через пару дней проблема не исчезла, нужен совет врача. Непроходимость кишечника, конечно, не такая волнующая тема, как первое свидание, но стоит уделить ей не меньше внимания и выяснить причину как можно быстрее. Первый ключ к разгадке вам даст именно стул или его отсутствие. Если у вас склонность к запорам, вы, возможно, решите, что единственное спасение — это слабительные свечи или другие препараты, которые приносят облегчение. Но все эти помощники, если полагаться только на них, лишь усугубят проблему. Это порочный круг, в который лучше не попадать. Вам необходимо серьезно пересмотреть потребление клетчатки и воды, а также свою физическую активность. Запоры могут привести к нарушению баланса полезных и вредных бактерий в пищеварительном тракте, в результате чего создастся благоприятная среда для развития заболеваний. И чувствовать себя вы будете, простите, дерьмово. Каким бы ни было состояние вашей пищеварительной системы, потребление большого количества воды, Всегда во благо. Вода убережет вас от обезвоживания при диарее, поможет избавиться от запоров, облегчив перемещение смоченной пищи по пищеварительному тракту. Как только отходы попадут в толстую кишку, она поглотит избыток воды и увлажнит фекалии, обеспечив их беспрепятственное выведение. Одна из моих маленьких хитростей, как я уже рассказывала, литровая бутылка воды, которую я оставляю в ванной, перед тем, как отправиться спать. Утром, почистив зубы, я выпиваю первый литр как можно быстрее. Поверьте, это отличная зарядка для пищеварительного тракта. Если утром вы выпиваете большой стакан воды, для толстой кишки это тоже сигнал к действию. Она начинает выталкивать все, что скопилось в прямой кишке. А это, как вы понимаете, то самое дерьмо, расстаться с которым не жалко. Тест на цвет. Пища, которую вы едите, определяет форму, цвет, консистенцию и количество ваших фекалий. Хотите доказательства? Съешьте свеклу, а потом посмотрите, какого цвета будет стул. Свекла окрашивает экскременты в розоватый или красный цвет. Так что вы заодно сможете проверить, сколько времени пища путешествует по вашей пищеварительной системе.